Глава 16 Старшие слуги представили остальных. И я попросила показать мне замок. Меня повели по нескольким огромным залам, в которых было холодно. На вопрос ответили просто: Это залы для приема гостей драконов. Когда устраиваются мероприятия, их нагревают магией, а в обычный день. Зачем дрова переводить? Я поежилась, кутаясь в шаль, и пожелала увидеть кухню. Там уж точно тепло. Не просто тепло. В кухне было жарко. У огромной плиты стояла здоровенная огреха в кокетливом фарточке поверх необъятных юбок. Простите, госпожа, матушку Абриному не представили. Она готовит праздничный обед и не может отойти от плиты. Я хотела поблагодарить матушку за чудесный завтрак, с легкой улыбкой сказала я. Ссориться с тем, кто может насыпать перца в твой суп, не стоило. Внешне все в кухне было в порядке. И согревшись, я отправилась изучать замок дальше. Возле кухни располагались кладовые, комнаты слуг и буфетные для посуды и белья. Дальше шли гостевые комнаты, вполне человеческих размеров. Второй этаж занимали гостиные, кабинеты, библиотеки и прочие уютные комнаты для приятного и полезного препровождения. «А где комнаты моего мужа?» Поинтересовалась я, вообще не найдя комнат, Хозяиной хозяйки замка. «Человеческие жены всегда живут в башне», потупившись, сообщила мне экономка. Я нахмурилась. Если драконы берут в жены человеческих женщин по воле магии и просто запирают их в башне, не допуская к своей жизни, значит, и слуги привыкли к такому. «Однако ставить себя нужно сразу». «Я не спрашивала, где находятся мои комнаты», — строгим тоном сказала я. «Покажи мне комнаты моего мужа». «Туда нельзя заходить, госпожа», — встрепенулась экономка. «Покажите двери». Я слегка надавила магией, и женщина, смирившись, отвела меня в отдельное крыло с огромными дверями и окнами. Судя по бороздам на камне, драгоценный супруг нередко бродил тут в крылатом облике. Я изучила дубовые двери в бронзовых накладках, потом развернулась и пошла обратно. Все, что хотела, я сделала. Во-первых, поставила маячок. Буду знать, где искать мужа, если понадобится. Во-вторых, проверила защиту и убедилась, что при необходимости смогу ее открыть. После чего я пожелала увидеть свою башню и выяснила, почему пришлось ходить порталом. Башня стояла отдельно от замка. Вообще, на уступе чуть выше замкового двора». Если магия вдруг исчезнет, я смогу выбраться оттуда, только спустившись по веревке прямо на крышу того крыла, в котором располагаются комнаты слуг. Покачав головой, я попросила экономку срочно отыскать мне пару крюков, длинную веревку, а лучше всего веревочную лестницу. «Но, госпожа, в этом нет необходимости», Удивилась женщина. «В башню ведет портал, который недруги могут заблокировать». Стон ей сказала я. «А еще мой муж может улететь по делам, впасть в спячку или переехать к родителям и забыть о подпитке магии. А я почему-то летать не умею». Поджав губы, экономка выдала мне все требуемое. Я приказала отнести все в башню и вызвать мне швею. «У нас в замке нет швеи, госпожа. В случае нужды мы приглашаем белошвейку из столицы». «Значит, пригласите белошвейку из столицы?» Благосклонно кивнула я. «И покажите запасы ткани. Нашу свадьбу устроили так быстро, что мое преданное просто не успели сшить» а мои девичьи платья абсолютно не подходят для жены дракона. Кажется, я задела нужные струны в душе этой дамы. Престиж моего супруга был для нее очень важен. Меня усадили в кресло в одной из гостиных, и вскоре шустрые горничные магии втолкнули в комнату полдюжины сундуков. Судя по их содержимому, драконы копят все. Я не знала названия половины тканей, развернутых передо мной. Экономка ходила, любоясь отрезами, и бормотала. «Алтобас», «Рытый бархат», «Агромант», «Глазет». Я сначала любовалась всем этим богатством, потом тяжело вздохнула и призналась. Не представляю, куда можно надеть такую красоту. Госпожа! Ежегодно в драгонвеке даются четыре балла, на которые все должны являться с женами. «Драгонвики?» — переспросила я. «Это королевский замок драконов. Поскольку короля избирает магия, эта резиденция служит домом тому дракону, который сидит на троне», — пояснила мне женщина. «И когда ближайший бал?» «Осенью, в день равноденствия» ответила экономка. «Я задумалась. Пожалуй, осенью я буду еще тут. До следующего лета мне придется быть послушной женой дракона, чтобы взбрыкнуть, когда все расслабятся и забудут». «Что ж...» Я прошлась вдоль разноцветных драгоценных тканей и решила. «Вот этот кусок оставьте здесь». Экономка молча одним жестом переместила матовый чёрный шёлк на диван. И этот, рядом с чёрным, лёг золотистый. Ещё мне понадобится золотой агромант, золотая тесьма и канитель для вышивки. Найдётся ли в кладовых золотой жемчуг с островов? Всё найдём, поклонилась мне экономка с явным уважением. «Отлично! Еще нужна будет золотистая лайка на туфли и перчатки и ленты для прически. Отложите это все в сторону до приезда швеи». Распоряжение было выполнено. Разобравшись с нарядом к грядущему балу, я заинтересовалась другими тканями. Мне требовались повседневные платья, а кроме того, четыре комплекта одежды для фехтования, две лабораторные робы и несколько жакетов и пальто. Климат в горах был более суровый. Экономка очень удивилась, когда я затребовала хлопок, лён, замшу, шерсть и прочие более простые материи. Однако к обеду я успела составить список будущего гардероба и подобрать для всего подходящие ткани. Обедала тут же, в гостиной пытая дворецкого, что можно изменить в женской башне. Оказалась башня полностью моя, и творить я в ней могу, что хочу. Обрадовавшись, я прихватила старших слуг и отправилась знакомиться с башней снова.